Вечерняя поверка на подводной лодке. Иванов, я. Петров, я. Сидоров. Сидоров. Сидоров? Ну я. Ух. А куда ж ты денешься с подводной лодки?